Глава 42. Оставшись наедине с Накатой, с а й к и с а н предложила ему стул. Немного подумав, тот сел. Какое-то время они смотрели друг на друга через стол и молчали. Накат а д е р ж а л на коленях тирольскую шляпу и по обыкновению поглаживал ладонью свой ежик. А с а й к и с а н сложив руки на столе, спокойно разглядывала его. — Если я не ошибаюсь, вы... «Тот человек, которого я ждала», — сказала она. «Да, Наката думает, так оно и есть. Только уж больно долго Наката сюда добирался. Вы, наверное, заждались совсем. Наката изо всех сил спешил». с а й к и с а н покачала головой. «Ну что вы! Появись вы раньше или позже, мне, наверное, было бы сложнее. Так что сегодня в самый раз». «Накате очень Хасина-сан помог. Добрый человек. Кабы не он, Наката бы еще дольше провозился. Ведь Наката даже читать не умеет». «Он ваш друг?» «Да», — кивнул Наката. «Может быть. Хотя, честно сказать, Наката в этих делах плохо разбирается. У него с самого рождения друзей не было. Ни одного, не считая кошек». — У меня тоже очень долго не было друзей, — проговорила она. — Одна только память. — Саеки-сан, слушаю вас, — откликнулась женщина. — По правде говоря, у Накаты совсем нет памяти, потому что с головой плохо. — Что это такое, память? с а й к и с а н посмотрела на свои руки на столе и подняла взгляд на старика. — Память... Согревает человека изнутри и в то же время рвет его на части. Наката покачал головой. «Сложный вопрос. Накате этого пока не понять. Он только про сейчас понимает». «А я вот похожа наоборот», — сказала Саеки-сан. В комнате наступила полная тишина. Нарушил ее Наката. Тихонько кашлянул. «Саеки-сан!» «Да что?» «Вы про камень от входа знаете?» «Да, знаю». Пальцы женщины коснулись лежавшего на столе Монблана. Как-то давно имела с ним дело в одном месте. Так получилось. Может, лучше было не знать этого. Однако у меня тогда не было возможности выбирать. Наката несколько дней назад его открыл. После обеда. Тогда еще гром был сильный. Знаете, как гремело? Хасина-сан помог. Один бы Наката не справился. Вы помните тот день, да? — Помню, — кивнула Саеки-сан. — А открыл его Наката потому, что надо было? — Понятно. Все возвращается к тому, как должно быть. Теперь уже кивнул Наката. — Совершенно верно. — У вас есть к этому способность? — Какая способность? Наката плохо понимает, но Саеки-сан, у Накаты тоже не было возможности выбирать. Правду сказать, Наката в Накана одного человека убил. Он не хотел, но им Джонни Уокер руководил. Вот и убил. За 15-летнего мальчишку, который должен был там быть, Наката по-другому не мог.